Глава 50. Рози отбивалась от державших ее полицейских. л а л и в Сингсинге, она точно это знает. Коп повсюду. Целая толпа собралась у информационного бюро. Рози заметила Хью Тейлора. Это хороший парень, не с б Он всегда разговаривал с ней, когда приезжал на вокзал. Она подбежала к нему, схватила за рукав. Мистер Тейлор, л а л и Он глянул на нее, вырвал рукав, уходите отсюда, Рози. Включился громко говоритель, приказывая всем уходить. Нет, рыдала Рози. Высокий мужчина, стоявший рядом с Хью Тейлором, схватил его и развернул к себе. Рози видела, как Хью и еще один полицейский пытались его одолеть. Папа, папа! Галлюцинации у нее что ли? Рози оглянулась, по терминалу б е ж а л маленький мальчик. Высокий парень, кричавший на Хью Тейлора, бросился к ребенку. Она услышала, как мальчик говорил что-то про плохого человека и подбежала ближе. Может, он видел того типа, за которым они слали, наблюдали. Мальчик плакал: "Папа, помоги, Шерон". Ей больно, она связана, и там еще больная старая леди. Где, Нил? Где? Больная старая леди пронзительно закричала Рози: "Это Лалли. Она в своей комнате. Вы знаете, мистер Тейлор, в с и н г с и н г е бывшая посудомоечная". Идем, крикнул Ю. Стив отдал нило полицейскому: «Унесите моего сына отсюда», приказал он, и побежал за Хью. Двое человек с тяжелым металлическим листом бежали следом. Боже, надо уходить отсюда! Кто-то схватил Рози за талию и потянул к выходу. Бомба может взорваться в любую минуту. Глава 51. Шерон слышала топот ног Нила, когда он сбегал по лестнице. Пожалуйста, Господи, спаси его. Пусть он убежит. Старая женщина перестала стонать, снова застонала, затихла надолго. Когда стон возобновился, он был тише, мягче, уже угасал. С отстраненной ясностью Шерон вспомнила, как женщина сказала, что хочет умереть здесь. Наклонившись, она нащупала спутанные волосы, ласково погладила их. Пальцы коснулись морщинистого лба, кожа была влажной и холодной. Лали била дрожь. Стоны прекратились. Шерон поняла, что женщина умерла. Сейчас умрет и она. Я люблю тебя, Стив, сказала она вслух. Я люблю тебя, Стив. Перед глазами стояло его лицо. Необходимость увидеть его была сродни физической боли. настолько о с т р о й что превосходил а пульсирующую резь в ноге. Она закрыла глаза. Прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим, в твои руки отдаю свою душу. Глаза ее широко раскрылись. В диверях стоял Фокс. Лицо пролезала ухмылка от уха до уха. Пальцы скрючились, большие пальцы напряглись, и он двинулся на нее. Глава 52. Хью вел всех к платформе на Маунт Вернан, вокруг путей вниз по Пандусу в самые недра терминала. Стив бежал рядом. Мужчины, тащившие противобомбовый щит, едва п о с п е в а л и за ними. Они были на Пандусе, когда услышали крик: "Нет, нет, нет, Стив! Помоги, Стив!" С тех пор, как Стив бегал в спортивной команде, прошло 20 лет, но он снова ощутил подъем сил. И бешеный выброс энергии, как в гонке. Обезумев от необходимости спасти ш е р о н он п о н е с с я вперед. Стив крик оборвался. Лестница. Он стоял у лестницы. Преодолев ее одним прыжком, Стив распахнул дверь. Ему открылась сцена из ночного кошмара. На полу тело ш е р о н полусидит, ноги связаны, волосы растрепаны, и она пытается отстраниться от нависшей над ней фигуры, фигуры с толстыми пальцами, которые сдавливают ей горло. Стив бросился на фигуру, врезался головой в согнутую спину. Фокс упал вперед, оба повалились на ш е р о н под их весом старая раскладушка сломалась и они покатились по полу. Пальцы все еще держали горло ш е р о н но при падении хватка слабла. Фокс с трудом поднялся, но не мог выпрямиться. Стив попытался вскочить, но споткнулся о тело л а л л и Дыхание ш е р о н превратилось в мучительный задыхающийся хрип. В комнату вбежал Хью. Загнанный в угол, Фокс попятился, нащупал дверь туалета, запрыгнул в него и захлопнул дверь. Щелкнула задвижка. Выходи оттуда, псих! крикнул ь Ю. Агенты со щ и т о м уже были в комнате. С огромной осторожностью они накрыли черный чемодан тяжелым металлическим листом. Стив наклонился к Шерон. Глаза у нее были закрыты, голова беспомощно о т к и н у л а с ь когда он поднял ее. На горле темнели безобразные следы от пальцев. Но она была жива, она была жива. Прижимая ее к себе, он повернулся к двери, взгляд упал на снимки, на фотографию Нины. Он крепче обнял Шерон. Хью склонился над Лали. Эта умерла. Большая стрелка часов приближалась к шести. Уходим, закричал Хью. Все бросились вниз. Тонель, н бегите к тонелю! н Они помчались мимо генератора, вентиляторов, на пути и в темноту. Фокс услышал удаляющиеся шаги. Они ушли. Он снял задвижку и открыл дверь, увидев металлический щит над чемоданом. Он расхохотался глубоким, раскатистым, отрывистым смехом. Слишком поздно для него, но и для них слишком поздно. В конце концов л и с всегда выигрывал. Он протянул руку к металлическому листу, попытался стянуть его с чемодана. Ослепительная вспышка и грохот. разорвавший барабанные перепонки швырнули его в вечность. Глава 53. 11.42. Боб Кёрнер ворвался в церковь святого Бернарда, бросился к проходу и обхватил руками колено п р е к л о н е н н у ю фигуру. Все кончено. В ее глазах не было слез. Все кончено, миссис Томпсон, дорогая. Идите и заберите сына домой. Они нашли неопровержимые доказательства, что убийца другой человек. У них есть кассета с записью убийства. Губернатор распорядилась выпустить Рона из тюрьмы немедленно. Кейт Томпсон, мать Рона л ь д а Томпсона, стойко верящая в доброту и милосердие Господа, упала в обморок. Роджер Перес положил трубку и повернулся к Гленди. Они успели. Шерон. Нил оба спасены, прошептала г л е н д а Да? И мальчик Томпсон едет домой. г л е н д а прижала к горлу руку. Слава Богу. Она заметила выражение его лица. Роджер, со мной все нормально. Уберите чертовы таблетки и налей мне старого доброго бренди. Хью обнимал плачущую Рози. Лали спасла свой вокзал, сказал он. И мы напишем петицию, чтобы в ее честь установили мемориальную доску. Держу пари, губернатор Карри сам откроет ее. Он хороший человек. Мемориальная доска для Лали, прошептала Рози. Ей бы так понравилось. Лицо плыло где-то над ней. Она умрет и никогда больше не увидит Стива. Нет, нет. Все хорошо, дорогая. Ты в безопасности. Голос Стива, и она видит лицо Стива. Все кончено. Мы едем в больницу, они вылечат твою ногу. Нил, я здесь Шерон. Ее коснулась легкая, словно бабочка рука. Губы Стива на ее щеках, л б у губах, и голос Нила. Шерон, ты вот мне говорила, я все время думаю про подарок, который ты мне обещала. Шерон, а сколько ли аналевских поездов ты мне подаришь? Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Сергей Керсанов.